Глава 2 Макс 13 Лол Писательница из меня не выйдет, и я больше люблю читать. Хотя признаюсь, иногда фантазирую и представляю, как повела бы себя, если бы попала в такую антиутопию и пришлось бы играть в игру на выживание. Апокалипсия Наверное, каждая из нас уверена в том, что у нее получилось бы лучше, чем у Китнис Мэкс 13. «Вообще-то она отвлекалась на того горячего парня. Со мной такого не будет. Я слишком старая, чтобы отвлекаться на мужчин и их дурь, горячие они или нет». роял И не говори, сестра. Номер два кивнула на часы, висевшие на стене. «Я собираюсь выйти отсюда, а вы можете делать, что хотите», сказала она, допила воду и бросила бутылку на землю потом презрительно посмотрела на кучки еды, разложенные на столе. «Развлекайтесь». И номер два трусцой побежала по коридору, ведущему налево. Мэгги смотрела ей вслед. Ага, тот самый тип. Этот эпизод избавил ее от угрызений совести из-за поспешных суждений. Поскольку мы не знаем, попадется ли еще вода, мне кажется, стоит сначала отпивать понемногу из одной бутылки и поберечь другую. — предложила Саня. «Хорошая мысль», — согласилась номер пять. «Но мне так пить хочется», — заныла номер семь. «Нам всем хочется пить», — сказала Мэгги, пытаясь не выдавать охватившего ее раздражения. Номер семь говорила каким-то капризным тоном. Она вела себя не настолько высокомерно, как номер два, но в неопределенно было что-то от Карен. «Карен». Сленговый термин, используемый для описания чересчур требовательной и конфликтной привилегированной белой женщины. Но давайте по возможности думать не только о настоящем моменте. Номер 4, номер 9 и номер 10 быстро доели батончики и крекеры. Но Мэгги заметила, что номер 10 выпила только половину доставшейся ей воды. Потом они втроем поспешили за номером 2. «Откуда они знают, что идти надо именно туда?» — пробормотала номер один. «Ничего они не знают», — сказала Мэгги. «Это же лабиринт, а значит, ты должен делать выбор. Иногда он оказывается неверным». «Как ты думаешь, он очень большой?» — спросила номер пять, жуя Крекер. Это была невысокая азиатка с модной стрижкой Пикси. Кончики волос были окрашены в цвет «Электрик». Мэгги сама бы так подстриглась, но у нее было для этого слишком широкое лицо. Кстати, я Натали. Каждая из женщин назвала свое имя. Номер один звали Элизабет. Но можете называть меня просто Бет. А номер семь представилась как Рони. Так что ты думаешь, насчет размеров этого лабиринта я имею в виду? повторила Натали. Все посмотрели на Мэгги. И она поняла, что все-таки превратилась в лидера. Она занервничала. Не хотелось отвечать за всех этих женщин, за чужие жизни. Приобрести союзника это, конечно, очень хорошо. Но Мэгги знала, что не сможет жить в мире с собой, если одна из участниц погибнет в лабиринте из-за какого-то ее неверного решения. Так, Та медленно произнесла Мэгги, одновременно соображая, как быть дальше. Не хотела сказать что-нибудь такое, что позднее могло бы быть использовано против нее. Нам дали 12 часов на то, чтобы добраться до выхода из лабиринта. Либо он очень велик, либо остальные испытания гораздо серьезнее первого. А может быть и то, и другое. Натали кивнула. «Я тоже так думаю. И если лабиринт велик, ошибаться нельзя. Нельзя допустить, чтобы нам пришлось возвращаться обратно поэтому спешка совсем ни к чему». «С другой стороны, надо передвигаться достаточно быстро, иначе не успеем пройти лабиринт за 12 часов», — заметила Саня. «Мы уже потратили полчаса». «О боже!» — простонала Рони. «Как нам отсюда выбраться? Как такое могло случиться со мной?» Мэгги трижды хлопнула в ладоши. Она делала так в библиотеке, когда маленькие дети начинали отвлекаться послушай нам всем нелегко если будем действовать сообща, то справимся а сейчас надо поторапливаться Не самая вдохновляющая речь за всю историю человечества Макс подумала она, когда они побежали в сторону противоположную той которую выбрала другая группа. Ты как нарочно выбрала самые распространенные клише. но в ее обязанности не входило произносить воодушевляющие речи перед остальными. в этот момент, Важнее всего было выйти из лабиринта и найти Пейдж. «Но ты же не хочешь, чтобы кто-то из твоих спутниц пострадал?» магия едва слышно вздохнула. «Нет, она не могла допустить, чтобы кто-то еще пострадал. Такой уж у нее характер. Если в ее силах было помочь, она просто не могла остаться равнодушной. Хотя я бы не возражала против того, чтобы номер два свалилась в яму отчаяния или что-то типа того. Они продвигались вперед около пятнадцати минут. Натали, Саня и Мэгги совещались на каждой развилке, чтобы решить, куда свернуть. Бет соглашалась со всеми решениями, а Рони большую часть времени всхлипывала и жаловалась. «Это невозможно, невыносимо!» — хныкала она. В промежутках между жалобами Рони рассказывала всем о своей матери, которая жила вместе с ней, и страдала от серьезного сердечного заболевания. Она также рассказала о работе в страховой компании, о мерзком бывшем муже, который после развода забрал себе их дом и большую часть денег и другого имущества, и вообще о своей несчастной жизни. Мэгги старалась пропускать все это мимо ушей. Она думала только о Пейдж. Она должна была найти Пейдж. Вскоре стало ясно, что только Мэгги, Саня и Натали способны передвигаться с более или менее приличной скоростью. Бет старалась не отставать, но постоянно задыхалась, а Рони даже не пыталась идти быстрее. «Я не могу», — стонала она. «Я не успею, я не могу так быстро бегать». Пот стекал по вискам Рони, и взмокшая футболка облепила ее объемистую грудь. «Придется», — сказала Натали. «Если сдашься сейчас, они убьют тебя из заложника». Мама! всхлипывала Рони. Они забрали мою маму, у нее больное сердце. Мэгги переглянулась с Анней. Она знала, что та задает себе такой же вопрос: Следует ли им помочь Рони, или лучше просто бросить ее идти дальше? Дорога была каждая секунда, и из-за Рони они все могли погибнуть. Мэгги отрицательно покачала головой и на лице Сани появилось унылое выражение. Нет, они не могли бросить Ронни, даже если бы им захотелось этого. Они не могли допустить, чтобы несчастная больная женщина погибла из-за того, что ее дочь оказалась слаба физически и не смогла спасти их обеих. Бет бежала позади, на некотором расстоянии от остальных, и Мэгги отстала, чтобы составить ей компанию. Она заметила, что Сания приблизилась к Ронни, И в полголоса произнесла несколько ободряющих слов. Наталья оглядела своих четырех спутниц и сказала: На следующем повороте я пойду вперед и разведаю обстановку. Мэгги кивнула. Оказалось, что Натали регулярно участвовала в марафонах, причем бегала она очень быстро. Она уже несколько раз забегала вперед, чтобы убедиться, что их не поджидает какая-нибудь ужасная ловушка. Бет бросила на маги извиняющийся взгляд. Ее худое личико блестело от пота, она дышала с трудом. Мэгги предложила. «Может, хватит пока бежать? Пройди пешком несколько минут. Отдышись». Бэт покачала головой. «У меня астма», — хрипло произнесла она. «Они забрали мой ингалятор». «Чёрт», — выругалась Мэгги. «Чем мы можем тебе помочь?» «Ничем» ответила Бет, «разве что найти кофе и кофейник? Кофеин?» «Ты можешь шутить насчет этого. Уже хорошо», — сказала Мэгги. «А если серьезно, тебе нужно немного отдохнуть. Не беги, просто иди. Лучше даже посидеть и перевести дух». Бет покачала головой, и Мэгги поняла, что она думает о заложнике. Бет говорила «меньше всех». Ничего не рассказывала ни о работе, ни о своей жизни, ни о хобби, не высказывала предположений насчет того, почему очутилась в лабиринте. Мэгги снова пришло на ум сравнение с мышью, с маленькой мышкой, которая мечется вдоль стены в поисках норки, где можно спрятаться. «Слушай», — заговорила Мэгги, — «от приступа астмы можно умереть, так? Если ты снова начнешь задыхаться, то не дойдешь до конца лабиринта». Мы только начали. Бет стиснула челюсти. Мэгги видела, что она не хочет останавливаться, но ей явно становилось труднее дышать с каждой минутой. Ну все, хватит, сказала Мэгги и преградила Бет дорогу. Ты должна остановиться ненадолго и отдохнуть. Бет попыталась оттолкнуть ее, но Мэгги окинула ее взглядом, который обычно заставлял замолчать шумных детей в библиотеке. Этот взгляд говорил, что она не потерпит возражений. Бет споткнулась, остановилась, и сползла вниз по стене. Из ее груди вырывался тонкий хрип и свист. Саня!-крикнула Мэгги. Пока она разговаривала с Бет, две женщины ушли вперед. Саня оглянулась, сказала что-то Рони. Та в свою очередь обернулась и воскликнула. Слава Богу! И шлепнулась на землю. Саня подбежала к Мэгги. «Ты плохо выглядишь», — обратилась она к Бет. «У нее астма», — объяснила Мэгги. «Ей надо немного посидеть и отдышаться. А потом, мне кажется, нам надо какое-то время идти, а не бежать». Бет покачала головой и открыла было рот, но Мэгги подняла руку, приказывая ей молчать. «Не надо сейчас говорить, просто посиди, успокойся и дыши как можно глубже». «И вообще, я знаю, что ты собираешься нам сказать». «Ты собираешься сказать, что мы не должны задерживаться из-за тебя, что мы должны тебя бросить, потому что у тебя нет сил бежать». Бет молча смотрела на нее огромными карими глазами, как щенок, который ждет неизбежного пинка от жестокого хозяина. «Но мы тебя не бросим», — продолжала Мэгги. «По крайней мере, я не брошу, а ты меня остальных не могу говорить». «Я тоже не уйду без тебя», — пообещала Саня. Женщины должны заботиться друг о друге. Я не намерена поступать так, как эта стерва номер два. Я знаю, что лучше нее. Мэгги рассмеялась, ага, и я тоже. Бет слабо улыбнулась им, и Мэгги подумала, что улыбки Бет, наверное, были редкими и чудесными дарами, которые могли заслужить лишь немногие. Эй! окликнула их Натали, выбежавшая из-за поворота. Она даже не взглянула в сторону Ронни, и Мэгги поняла, что Натали уж точно бросит ее безо всяких сожалений. Добежав до Мэгги, Санни и Бет, она остановилась и озабоченно хмурилась. «Ты в порядке?» — обратилась Натали к Бет. Бет подняла руку и сделала неопределенный жест. Мэгги не была уверена, но ей показалось, что ее дыхание выровнялось. «Вы не поверите, если я скажу, что там увидела», — продолжала Натали. «Даже не знаю, какими словами это описать». «А ты попробуй», — сказала Саня. «Ну, выглядит как джунгли», — с вопросительной интонацией произнесла Натали. «Ты не уверена?» — удивилась Мэгги. Она внимательно смотрела на Бет, желая убедиться, что бедняга дышит нормально. Маги не знала, что они будут делать, если у Бет случится бронхоспазм. Она не могла поверить в то, что эти гады забрали ее ингалятор, как будто хотели, чтобы Бет потерпела поражение. Именно этого они и добиваются. Они сделали так, чтобы она, ты и остальные пленницы потерпели поражение, а сами утверждают, что дали вам шанс. Но они устроили так, что никакого шанса у вас не остается. «Знаете, очень странно наткнуться на джунгли посреди искусственного лабиринта» ответила Натали на вопрос Мэгги. Очень странно очутиться посреди искусственного лабиринта, возразила Саня. Не думаю, что после этого меня что-то сможет удивить. О, это тебя удивит, усмехнулась Натали. Как ты себя чувствуешь? обратилась Мэгги к Бет. Лучше, ответила та, и нервно оглядела женщин, окруживших ее. Но вряд ли я смогу бежать. Ничего страшного. Успокоила ее Мэгги, поднимаясь на ноги, и протянула руку, чтобы помочь встать. «Насколько я понимаю, нам предстоит продираться сквозь джунгли. Вряд ли придется много бегать». И четыре женщины направились к очередной развилке лабиринта. Когда они проходили мимо рони та испустила мелодраматический вздох. «Я так устала!» — пожаловалась она. «И есть хочется!» «Все устали, всем хочется есть», — ответила Мэгги. Оскорбленная Рони фыркнула, но Мэгги не обернулась. Она не хотела бросать женщину одну в лабиринте, но эти попытки изобразить страдалицу уже надоели. Кроме того, ей трудно было заставить себя сочувствовать Рони, поскольку Бет, несмотря на болезнь, изо всех сил старалась не привлекать к себе внимания и не становиться обузой для остальных. Ронни, напротив, видимо, нравилось быть обузой. Через несколько минут женщины добрались до развилки, и Натали указала направо. «Это там!» Они завернули за угол и остановились, ошеломленно разглядывая открывшуюся перед ними картину. «Ты права», — пробормотала Мэгги через несколько секунд, придя в себя. «Это точно джунгли». Стены лабиринта были сплошь покрыты ползучими растениями. Между двумя зелеными стенами росли тропические деревья и растения с толстыми мясистыми стеблями и огромными листьями. «Откуда здесь лес?» — вслух удивилась Саня. «Похож на настоящий. Смотрите». Она указала на землю у подножия деревьев. «Это настоящая почва», — сказала она. «Интересно, давно они начали это планировать?» — спросила Натали. «Сколько лет нужно, чтобы вырастить чертовы джунгли?» «Растения можно привезти и посадить в подготовленную почву», — заметила Мэгги. «Не надо нагнетать обстановку. Мы и без того очутились в неприятной ситуации. Незачем пугать себя и других еще сильнее». «Неприятная ситуация — это попасть в лапы неизвестной организации», которая похитила десять женщин и их родственников и вынудила участвовать в какой-то извращенной игре, за которой они наверняка наблюдают прямо сейчас?» — спросила Саня. «Да, именно это я имела в виду», — сказала Мэгги. До сих пор она не задумывалась о том, что похитители наблюдают за игроками, но, конечно, Саня была права. Какой смысл заставлять людей участвовать в игре, Если ты не можешь следить за ее ходом. Она представила себе эту гниду с электрошокером. Наверняка сидит сейчас перед рядами мониторов в офисном кресле на колесиках, закинув ноги на стол. Может, жрет пиццу или картофель фри, а электрошокер прислонил к стене. Может, смеется над ними. И что мы теперь будем делать? Очень тихо спросила Бет. Увидев джунгли, она, казалось, стала меньше ростом. Пойдем через лес», — ответила Мэгги. «Осторожно. Наверное, там полно ловушек и прочего». «Как думаешь, а пауки там есть?» — едва слышно прошептала Бет. Мэгги оглянулась. Бет была очень бледна. «Не любишь пауков?» — Бет покачала головой. «Если тебя это утешит, я и сама небольшая любительница этих тварей». — сказала Натали. Мэгги к паукам была равнодушна. Она жила на юго-западе, а там тарантулы были повсюду. Натали явно пыталась подбодрить Бет. Однако Мэгги показалось, что Натали просто недолюбливала пауков. Бет же буквально оцепенела от ужаса. «Да, там могут быть пауки», — ответила Мэгги. Она подумала, что лгать нет смысла. «Но мы будем вместе». «Не бойся, мы с тобой, Все будет хорошо». Тьфу, опять банальщина. Но она действительно не знала, что еще сказать. В любом случае Мэгги опасалась не пауков, и не змей, и не прочих существ, населявших искусственные джунгли. Ее беспокоили ловушки, которые могли попасться им на пути. Например, замаскированные ямы, в которых можно было сломать ногу, Проволока, натянутая поперек дороги. Такие штуки должны были позабавить гада с электрошокером и его прихвостней. «Какого хрена? Это еще что такое?» Голос раздался позади. Обернувшись, они увидели приближавшуюся вторую группу во главе с номером два. Мэгги заметила, что они были потными и взъерошенными. Они явно бежали быстрее Мэгги и ее спутниц. Видимо, путь, который выбрала блондинка, оказался длиннее. Номер четыре и номер девять остановились по обе стороны от номера два. Но номер десять отстала на пару шагов, как будто я не хотела держаться вместе с этими тремя. «Как вы можете убедиться?» — произнесла Саня. Мэгги решила, что таким голосом она обычно говорит в суде. «Это джунгли». «И что? Нам надо через них пройти или как?» — спросила номер два. «А ты сама как думаешь?» — ответила Мэгги вопросом на вопрос. «Тогда какого чёрта вы стоите тут, идиотки?» Номер два постучала по запястью, хотя часов у неё, естественно, не было. «Время идёт!» И она быстро зашагала вперед, намеренно растолкав женщину из группы Мэгги, вместо того, чтобы обойти их. Номер четыре и номер девять следовали за ней по пятам, но номер десять обошла Мэгги и других, бросив на них извиняющийся взгляд. «Эй!» — возмутилась Ронни. «Ты чего? Или поднимай задницу и топай вперед, или убирайся с дороги!» — рявкнула номер два. «У меня нет времени на всякую херню!» «И тем не менее мы пришли сюда раньше тебя», — напомнила Мэгги, несмотря на наш детский лепет. Саня и Натали усмехнулись, а номер два слегка покраснела но тут же взяла себя в руки и бросила на них жесткий взгляд. «Посмотрим, кто первый дойдет до выхода», — процедила она. «Я никогда не проигрываю». «Это не соревнование», — возразила Мэгги. «Это ты так считаешь», — фыркнула номер два. «А что, если они скажут, что выпускают только первых трех участниц, которые пришли к финишу или что-то типа того? Я не собираюсь здесь подыхать». Как ты думаешь, они на такое способны? Спросила Саня очень тихо, так что ее могла слышать только Мэгги. Я думаю, в этой игре нет правил. И они могут делать все, что хотят. Шепотом ответила Мэгги и добавила уже громче. Но мы еще не дошли до финиша. Мы здесь и должны преодолеть это препятствие. Удачи тебе в этом, фыркнула номер два. Мэгги до сих пор не могла поверить, что такие ходячие стереотипы существуют в реальной жизни. Номер два казалось ей не живым человеком, а героиней женского романа, созданного начинающей писательницей. Номер два зашагала к стене деревьев. Номер четыре, номер девять и номер десять последовали за ней, хотя бизнес вумен ничем не показала, что замечает их присутствие и что ее интересует их намерение и действия. Четыре женщины исчезли в густом лесу. Мэгги услышала шорох листьев и треск ветвей, но звуки почти сразу же стихли. Может быть, соперницы двигались быстро, а может быть, заросли заглушали любой шум. Саня и Натали хотели было идти за ними, но Мэгги подняла руку, дав знак остановиться. «Постойте, подождем минуту, посмотрим, что будет». Саня покосилась на нее, и Мэгги почувствовала, что краснеет. То, что она делала, было очень жестоко. Она позволила второй группе пойти вперед, чтобы они активировали возможные ловушки, но только Саня, оказалось, понимала это. «Ты действительно готова на это пойти?» В полголоса произнесла Саня. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или погиб», ответила Мэгги. «Но если жертв не избежать, моя главная задача — сделать так, чтобы жертвами не оказался кто-то из вас». «Мне нужно в туалет», — проскулила Рони. «Очень, очень нужно». «Пожалуйста», — сказала Мэгги. «Что, прямо здесь, на открытом месте?» — в ужасе воскликнула Рони. «Лучше я зайду за дерево или спрячусь под какими-нибудь листьями». «Знаете, я о том же подумала», — призналась Натали. «Я уже довольно давно терплю, не хотелось бы, чтобы эти подонки рассматривали мою голую задницу». «Они уже видели твою задницу, когда переодевали тебя в эту идиотскую форму», — заметила Мэгги. Натали нахмурилась. «Я забыла. После того, как я очнулась, столько всего произошло, и я забыла. Они видели меня без одежды. Они прикасались ко мне». Натали принялась водить руками по предплечьям, как будто пыталась стряхнуть себя невидимую грязь, стереть то, что произошло. У Мэгги что-то дрогнуло внутри. Она была виновата. Нельзя высказываться так откровенно, им и без того было плохо. «Извини», — сказала она, — «я не хотела напоминать тебе». «Ничего страшного», — улыбнулась Натали. «То есть то, что произошло, это, конечно, страшно, но я не против напоминания об этом» потому что это произошло со всеми нами, верно? Не будем забывать об этом. Тогда сможем помочь друг другу, как ты сказала. Надо взбодриться. Нельзя давать этим придуркам понять, что мы сдались». Мэгги кивнула. Бет и Сания тоже. «Ну хорошо, значит, дальше мы сделаем вот что». Начала Мэгги, но Рони в панике всплеснула руками и оттолкнула ее. «Мне нужно в туалет прямо сейчас!» Крикнула она и, сломя голову, понеслась в лес. Подожди, Рони, не надо, воскликнула Мэгги. Но было поздно. Рони ломилась сквозь подлесок немного левее того места, где скрылись номер два и ее команда. Прошло буквально две секунды, а потом раздались взрыв и пронзительный вопль. Но кричала не Рони, потому что Рони погибла на месте. От нее остались лужи крови, клочья плоти и обломки костей. И ее матери, у которой больное сердце, не суждено было намного пережить дочь. Мэгги знала, если похитители не убьют её, она, скорее всего, умрет от сердечного приступа. У Мэгги зазвенело в ушах. Она почувствовала стеснение в груди, как будто ей не хватало воздуха. Рядом схлипывала Бет. Цепляясь за рукав Мэгги, как ребенок. Я запретила ей ходить туда, произнесла Мэгги. Собственный голос доносился как будто издалека. Я говорила ей. Вы все меня слышали. Ты не виновата в этом, успокаивала ее Саня. Это не твоя вина. Она была такая, все равно не справилась бы, не смогла бы дойти до конца. Это жестоко! прошептала Натали. Она не выдержала потрясения, по щекам у нее текли слезы. Но это правда, возразила Саня. Ты не хочешь произносить это вслух, но сама понимаешь это. Натали поджала губы, но промолчала. Однако Мэгги заметила быстрый взгляд, брошенный ею на Бет, и поняла. Натали подумала насчет Бет то же самое. «Скорее всего, она тоже не дойдет до конца», — подумала Мэгги. «Мне следует уже сейчас начинать привыкать к этой мысли». «Надо идти», — произнесла она вслух. «На минное поле?» — спросила Саня. «Все дороги ведут к джунглям. Если хотим пройти лабиринт, у нас нет выбора», — напомнила Мэгги. Не успела она договорить, как где-то дальше в джунглях прогремел второй взрыв. За ним последовал крик ужаса. «Может, эта стерва номер два подорвалась на мине», сказала Натали и оглядела остальных. «Только не говорите, что никто из вас не подумал об этом». «О, нет, мы, конечно, об этом думали», сказала Мэгги. «Но еще я думала о том, как пройти через джунгли и не взлететь на воздух». Мэгги невольно посмотрела на кровавое мессиво, в которое превратилась Ронни, и остальные проследили за ее взглядом. «Ну так какая у тебя была идея, бесстрашный лидер?» — спросила Саня. «Не надо меня так называть», — сказала Мэгги. «Хочешь ты этого или нет, ты уже стала лидером», — возразила Саня. «Просто не надо меня так называть», — попросила Мэгги. Она снова почувствовала тяжесть ответственности. Ее угнетало сознание того, что от нее зависели жизни остальных, успешное преодоление препятствий. Из-за нее уже погибла Ронни. «Нет, она погибла не из-за меня», — твердо сказала себе Мэгги. Ронни сама сделала выбор. Она не послушала меня. Но Мэгги все равно было тяжело думать о матери Ронни. Бедной женщине предстояло услышать слова, которые боится услышать каждая мать что ее дочери больше нет. А потом, если верить сволочи с электрошокером, матери Рони тоже предстояло умереть. Мэгги подумала о собственной дочери, о том, как ей сейчас одиноко и страшно, и расправила плечи. Рони осталась в прошлом. Мэгги уже ничем не могла помочь ни ей, ни ее матери. Она должна была двигаться вперед. Она обязана была думать о живых. Так. Я собиралась предложить, чтобы каждая из нас взяла по какой-нибудь длинной палке. «Конец палки нужно будет заострить», — сказала Мэгги. «Будем двигаться по двое, тесной группой, и тыкать палками в землю перед собой. И таким образом мы сможем нащупать мину палкой и обойти ее, подхватила Саня. «Может, получится. По-моему, я видела что-то такое в одном фильме о Второй мировой войне. Только там солдаты использовали штыки». Верно, кивнула Мэгги. Я подумала о том же самом фильме. Разве это не странно? сказала Саня, качая головой. Особенно потому, что мы с тобой только что обсуждали фильмы и книги и согласились, что лучше прочесть книгу. Сюжет фильма лучше запоминается, заметила Мэгги. Могущество кинематографа. А если эти мины устроены так, что взорвутся от прикосновения палки, вмешалась Наталья и кивнула в сторону останков Рони. «Мины эпохи Второй мировой войны обычно не превращали людей в облако». «Тогда надо использовать очень длинные палки», сказала Мэгги, «и надеяться на то, что окажешься достаточно далеко в тот момент, когда мина рванет. «Надеяться?» — переспросила Натали. «А у тебя есть идея получше?» — вмешалась Саня. «Потому что, если других идей нет, можешь сделать, что хочешь, только без нас». Нет, пробормотала Натали. Просто мне страшно. Казалось, все думали то же самое. Рука Бет, все еще сжимавшая рукав Мэгги, дрожала. Мне тоже страшно, ответила Мэгги. Но ведь у нас нет выбора, вы же помните, мы должны пересечь джунгли. А если мы не пойдем через них? спросила Натали. «Просто сядем прямо здесь на землю и откажемся участвовать». «Мы все знаем, что тогда случится», — сказала Маги. «Мы все видели, что произошло с той женщиной в контейнере». Электрошокер, запах горелой плоти, глухой стук тела, упавшего на металлический пол. «А ты не подумала о том, что это могло быть не по-настоящему?» — спросила Наталья. «А что, если она на самом деле не умерла?» Что если это был спектакль, устроенный для того, чтобы убедить нас играть в их игру? Возможно, это был спектакль, согласилась Мэгги. Но мне так не кажется. И вообще, мы все видели, что произошло с Рони. Что бы это ни было, кем бы ни были люди, похитившие нас, они настроены серьезно. Сейчас не важно, чего нам хочется или не хочется, мы должны играть в эту игру. «И ради того, чтобы спасти наших заложников, мы обязаны выиграть». Саня кивнула, потом кивнула Бет. «Хорошо», — произнесла Натали. «Тогда сыграем».